2039 год, 20 июня, Россия. Лицо в белой маске, склонившееся над ним, было размытым. Все время пропадал фокус. Голос, проникавший куда-то в глубины его подсознания, звучал, как будто из-под воды. Аллан! Аллан! Ты слышишь меня? Алан! Твое имя и твой номер! Мгновенная вспышка пламени в мозгу вырвала его из липких объятий сна. Он открыл глаза и уставился на потолок. Испарина на лбу пропадала вместе с ощущением реальности сна, который снился ему уже несколько ночей подряд. А в голове пульсировал только один вопрос. Кто я? Ответ приходил сам с собой. Алан. Идентификационный номер. sa 3 с 57 б Прикрытие. Прохоров Виктор Николаевич. Да, ответ был очевиден. Но он проходил как будто извне. Аллан не помнил своего прошлого, не помнил имени, ничего. Все, что он помнил, это койку, на которой он зачнулся, клиника. Ему сказали, что он попал в авиакатастрофу. Он не помнил, кто он, он не помнил своего детства. Но зато навыки, профессиональные убийцы, жили в нем как рефлекс. Он выполнял задания, которые приходило неизвестно от кого. Он получал переводы за выполненную работу. Он жил своей особенной, замкнутой жизнью. Но он не знал, кто он, и не задавался этим вопросом, пока не начинали сниться эти сны. Слабый писк и чуть заметные мерцания на столе вернули его к реальности. Он поднялся и, сев за стол, открыл ноутбук. На синем экране появилась надпись «Введите код». Он автоматически набрал пароль. На экране высветились слова «Алан, для тебя есть контракт». Несколько секунд отсмотрел в экран, потом, видимо, что-то решил, Кивнул и набрал. Цена. 500 тысяч. Координаты. Россия. Объект. На экране появилась надпись. Закрытый канал передачи файла. Разрешить прием. На этот раз досье составляло всего один листок. Фото и несколько строчек. Самарин Василий Александрович. Нерон. 2001 года рождения. Образование высшее. Не женат. Детей не имеет. Разработки в области нанотехнологий. Возможное место пребывания – закрытая зона отчуждения Чернобыль. Ликвидация. Прочитав это, Алла, несмотря на свои стальные нервы, а вернее их отсутствие, ощутил, как по спине его словно прибежали какие-то маленькие отвратительные насекомые. Чернобыль. Вот почему цена контракта так велика. Место, живущее своей жизнью. Страшное место. Внезапно он понял, что это место чем-то притягивало его. У него появилось ощущение, что несмотря на холодок, пробегающий при одном упоминании зоны отчуждения, его манило туда. Не имея прошлого, он доверял своим инстинктам. И поэтому, не раздумывая долго, он снова прикоснулся к клавиатуре. Принято. Спасибо. Алан закрыл компьютер. За окном начинало расцветать. Он лег на кровать. В голове пульсировали слова. Зона отчуждения. Что-то подсказывало ему, что с ней связано его будущее. Собрав все свое существо воедино, он закрыл глаза.